Глава двадцать Роман Кулешов. У нас новая акция. Всем, кто проголосует за нашу модель на конкурсе «Плюс Сайз» и предоставит скриншот, подтверждающий ваше участие в зрительском голосовании, получит скидку на индивидуальную фотосессию «20%» в студии «The Kukkus Nest» и бесплатную распечатку трёх снимков. А те, кто придёт на финальное дефиле 20 июня в Лофт Делайт, чтобы поддержать Юлю, получит купон на бесплатную фотосессию в парке Кускова, которая будет проходить 1-2 июля. Не упустите шанс поймать момент. Рома так спешил, так боялся не успеть и не застать Юну, что вся заготовленная речь, продуманная по всем законам драматургии, С плавным вводом и деликатными выражениями вылетела из головы. И юна Один её вид подействовал так, будто кто-то рванул ковёр из подроменных ног, и он полетел в пропасть. Она стояла так близко. «Протяни руку, коснись!» И всё. Какие-то условности, обиды. Может, к чёрту всё? Сгрести её в охапку, сжать изо всех сил — втянуть сладковатый запах волос. Что-то в ней изменилось за эти дни. Юна осунулась, глаза потускнели. Исчез румянец, который напоминал Роме о сочных спелых грушах с красноватым бочком. Вгрызешься в мякоть, и сок струйкой побежит по подбородку, а ее мягкие губы. После поцелуя от них остаётся такое послевкусие, словно мама дала облизнуть лопатку от любимого ванильного крема для Наполеона. Вот только смотрит Йона, так словно готова этой самой лопаткой надавать по щам, и от этого Роме хотелось биться головой о стену. И потому, пребывая в полном раздрае, он забыл обо всём, включая простую народную мудрость. «Первый кнут — гонцу». И, вывалив на Юну все свои изыскания о коварстве Игоря, увидев, как она замерла и приоткрыла рот от удивления, Рома на мгновение даже подумал, что план удался, и Юна ему поверила. Но только на мгновение, не дольше, потому что в следующую секунду её брови встретились на переносице, а глаза потемнели. «Ты охренел?» — тихо спросила Юна. «Что?» Я спрашиваю, ты в конец охренел? Её грудь поднималась и опускалась, словно Йона только что сошла с беговой дорожки. — Серьёзно, да? Ты ни перед чем не остановишься? — Йон, клянусь, это всё правда. Знаю, тебе тяжело принять, что... — Мне тяжело принять, что ты такой подлый, мерзкий, лживый. Она будто захлёбывалась в собственных словах. От груди к шее расползалось пунцовое пятно, и Юна напоминала шкалу ртутного термометра, который макнули в кипяток. «Игорь, не сахар, конечно, но выдумывать такую ересь — это... это... черт, это слишком даже для тебя!» «Юн, да подожди ты! Я покажу тебе информацию про тендер, и с конкурсом, ты сама увидишь, они попытаются тебя завалить!» «Чтоб ты знал, я здесь, наоборот, в фаворитах!» — прошепела она. «Меня даже направили к Рогову, кто бы это ни был. Но, говорят, он крутой дизайнер, так что...» «Рогов?» — переспросил Рома, чувствуя, как горло перехватывает паника. «Тебя к Рогову?» «Что, завидно?» — торжествующе прищурилась Юна. «Так-то...» «Рогов — один из самых эпатажных модельеров, и новичку вроде тебя в его нарядах. Ты облажаешься, это будет публичный позор. Откажись, пока не поздно. Я договорюсь с Матлаховой, у неё симпатичные платья, и... Какие удивительные познания в моде для натурала!» Юна язвительно усмехнулась. «Лучше уходи, видеть тебя не могу». И, резко развернувшись, она исчезла за дверью с табличкой «Рогов». Рома обреченно провел пятерню по лицу и прислонился к стене. Игорь все-таки договорился с жюри. Ничего хуже Рогова с юной физически не могло случиться на этом конкурсе. Этот чертов свободный художник создавал то, что принято называть «хаут-кутюр». Звучит так же модно, как «дико неудобно носить». Искусство далёкое от простых смертных. Зачем Рогов, знаменитый эпатажный дизайнер, этот архитектор в сфере одежды, полез на территорию плюс сайз? Рома не понимал. Но в одном был уверен почти наверняка. Даже для опытной модели таскать по подиуму хитроумные и тяжеловесные конструкции из ткани и проволоки — задача не из лёгких. А уж Юни, которая не слишком хорошо владеет телом, не чувствует его в пространстве, Да это просто смертный приговор. Отойдя в дальний угол и слившись с интерьером, Рома стал ждать репетицию, готовый в любой момент совершить прыжок и поймать Юну, если, а точнее, когда она рухнет. К счастью, подиум сегодня никто устанавливать не стал, а потому падать Юне предстояло с высоты собственного роста, что само по себе немного утешало и вселяло в Рому надежду, что обойдется без серьезных травм. Не прошло и часа, как из гримерок показались первые конкурсантки. И с каждой следующей Ромина настроение опускалось всё ниже и ниже. Он и не подозревал, что в конкурсе будут участвовать профессиональные модели. Что вообще категория моделей плюс сайса в России не просто есть, а ещё и по уровню приближается к западному уровню. Если по фотографии Юна могла уложить на лопатке любую соперниц, по крайней мере, так казалось самому Роме, то на дефиле отточенные движения, строгая походка от бедра. Они словно разрезали воздух, выбрасывая ногу вперёд, не смотрели вниз, плечи держали ровно. Нет, это был бы провал даже без взятки Игорева отца. Надо срочно уводить её отсюда. И Рома решительно устремился к гримёрке Рогова. Но было уже слишком поздно. Из-за двери выплыло нечто. Ходячий замок. Корабль-призрак. Один из всадников апокалипсиса. Или все сразу. Рома не знал, что символизировала странная серая конструкция с вкраплениями красных лоскутов. За спиной торчали палки. С них свисала полупрозрачная, будто бы пыльная ткань, словно кто-то очень ожесточенно препарировал бабочку. От Юны в этой конструкции остались только глаза, распахнутые так сильно, как если бы хвост был затянут слишком туго. Бледная то ли от страха, то ли от макияжа, Юна неуверенно двинулась вперёд. Каким-то чудом равновесие она всё же держала, хотя с каждым шагом конструкция опасно покачивалась, норовя завалиться назад. теперь там до Ромы дошло, почему Рогов решил поэкспериментировать с моделями покрупнее — Стандартную худенькую манекенщицу занесло бы даже без сквозняков, а учитывая, что здесь кто-то постоянно проветривал, словом, надень эти высокохудожественные вавилоны, девушка постройнее, какому-то ребёнку прилетела бы очень страшная Мэри Поппинс. «Юна, стой!» — не выдержал Рома, когда это надругательство над человеческой одеждой в очередной раз заставило Юну накрениться. «Давай назад! Я помогу!» Этот благородный порыв стал роковой ошибкой. Вздрогнув от неожиданно громкого крика, Йона машинально повернулась к источнику звука, и этим нарушила хрупкое равновесие. Жалобно пискнув, она неловко взмахнула руками, хватаясь за воздух, и с оглушительным грохотом, плашмя, опрокинулась на спину, как жук из детского стежка Вверх взметнулись ноги, демонстрируя всё то, что Рогов пытался задрепировать. По залу прокатился смех, и прежде чем Рома успел подбежать к Юне, на его пути, откуда ни возьмись, возник Игорь. «Милая, тебе не больно?» «С драматизмом, достойным Оскара», — воскликнул он. «Показушник хренов, и ведь явился не один, а с огромным букетом наперевес. Такое количество роз...» «Этот придурок что, ограбил оранжерею?» «Жива!» — прохрипела Юна, поднимаясь. Она взяла его за руку. Рому, значит, даже видеть не захотела, а помощь от этого предателя приняла за милую душу. Вот ведь женщины! Неужели она настолько слепа, что готова верить в дешёвые жесты, вроде охапки роз и наигранного сочувствия? Почему не хочет включить логику и понять, что именно Игорь заставил её пережить этот позор? Рома готов был поспорить на фотоаппарат, всю коллекцию объективов и любимую студию, что без участия Игоря не обошлось, потому что кто еще мог подложить такую свинью, как Рогов? На Юну было больно смотреть. Мало того, что наряд криворукого креативщика изначально слабо тянул на шедевр, так еще и изрядно потрепался после падения. Одно из крыльев безжизненно повисло, юбка съехала набок. «Ты в порядке?» Рома попытался протиснуться мимо Игоря, чтобы поправить ткань, но Юна отшатнулась, а её беспринципный женишок уставился на Рому со священным негодованием. «Никак не уймёшься!» — выдал Игорь, старательно изображая из себя рыцаря без страха и упрёка. «Ты нарочно её подставил или просто не в курсе, что нельзя отвлекать моделей?» «Моделей?» Рома настолько ошалел от неприкрытого лицемерия, что даже не смог ответить что-то членораздельное. Не прошло и пары дней с того момента, как Игорь угрожал судом и бандитами, лишь бы Рома удалил анкету Юны с конкурса. И вот она уже — модель, которую нельзя отвлекать. Издевательство какое-то. Юна не должна... Нет, она физически не может ему поверить. «Я не хотел, Юна, я же говорил, надо сменить модельера и...» «Рома, пожалуйста...» Она посмотрела на него с такой болью, что у Ромы перехватило дыхание. «Не вмешивайся». «Ты слышал, что она сказала?» Игорь влез между ними, как рефери на боксерском поединке. «Уйди, по-хорошему!» И, заботливо приобняв Юну, увлек ее в сторону. «Что это за гротеск?» Рогов кинулся к ней, сопя от возмущения. Он даже одевался так, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что перед ними модельер. Олиповатый пиджак, широкие штаны, шарф, небрежно перекинутый через плечо, будто бы в знак вызова июньское жаре за окном. Причудливые очки в форме шестиугольников порадовали бы самого Элтона Джона, а бородка — эспангёлка. Словом, если раньше Роме хотелось... Тряхнуть Рогова только из-за того, что он вырядил Йону как дизайнерское пугало, то внешний вид, манерность и визгливый голос только усилили это желание. «Что за гротеск, да? Хочешь узнать, что такое гротеск? Просто взгляни в зеркало. Простите, я случайно». Привычно начала оправдываться юная, и Рома чуть не зарычал от возмущения. Теперь он разрывался, не зная, кого ему сильнее хочется трясти до зубовного стука — её или горе-художника. «Это был костюм из моей флагманской коллекции. Какое надо быть коровой, чтобы так его...» «Да как вы смеете?» — возмутился Игорь. Впервые он сказал что-то, с чем Рома был полностью согласен — «Кто дал вам право разговаривать с девушкой в таком тоне? Если ваш флагманский костюм не предназначен для живых людей, то в этом никто не виноват, кроме вас». «Мой... вы...» Рогов перешел на фальцет. «Ты кто такой вообще?» «Это моя невеста». Игорь с видом альфа-самца закинул руку Юния на плечо. «А сам я...» «Заместитель генерального директора Мегафит, один из спонсоров этого конкурса. Может, слышали?» «Игорь, пожалуйста, не здесь!» Юна обжала голову, нервно озираясь по сторонам. Рома моментально раскусил много ходовку Игорь всеми силами пытался показать, что Юна здесь на особом счету, а стало быть, настроить против неё каждую конкурсантку в радиусе 100 метров, потому что именно так — Работает женский слух, когда дело касается сплетен. И при всём при этом Игорь умудрился сохранить своё белое пальто таким девственно чистым, что аж глаза режет. Жаль только, что Юна отказывается замечать, какая гнида скрывается под пальто. «Простите, конечно», — неохотно извинился Рогов, «но я всё равно не готов запороть показ из-за непрофессионализма Я согласился на этот конкурс из-за репутации издания и не думал, что и здесь связи решают всё. — А никто и не говорит про связи, — надменно возразил Игорь. — Моя невеста участвует честно и наравне со всеми, и я горжусь ею. Но разговаривать с ней в таком тоне не позволю никому. — Пойдём, милая. Игорь нежно прижался губами к её виску, бросив на Рому торжествующий взгляд. «Знаю, я погорячился, но сделаю всё, чтобы исправиться. Хочешь, наймём тебе инструктора для подготовки к дефиле?» Вряд ли после того, как Игорь и Юна исчезли за дверью гримёрки, в лофте остался хоть один человек, который не слышал этого театра одного актёра. Возмущены были все конкурсантке почуяли блад и теперь чуть ли не копытом били от злости. Рому потряхивало от ярости, потому что Игорю в очередной раз удалось безнаказанно навешать Юне лапши. Даже Рогов, который явно не привык, чтобы кто-то с ним разговаривал в пренебрежительном тоне, от гнева переливался всеми красками ярости, как хамелеон под цветом музыкой. И тут Кулешова осенила «Если нельзя достучаться до Йоны, значит, заходить надо с другой стороны». Да, возможно, она уже никогда не простит его и, наплевав на все предостережения, свяжет жизнь с Игорем. И всё-таки Рома не хотел сдаваться до последнего и твёрдо решил сделать всё, чтобы спасти её от грандиозного провала. А для этого ему нужны были сообщники, и одного он уже нашёл. «С ума сойти!» Будто бы в никуда произнёс Рома, подойдя к Рогову. И здесь сплошное кумовство. Совсем стыд потеряли, — выдохнул модельер, протирая запотевшие очки. — Везде своих протаскивают. И не говорите, — с энтузиазмом согласился Рома. Знаете, я стараюсь держаться от политики подальше, но вот это переходит все границы. Ваш костюм — это праздник. Прорыв — это новое слово, новая планка в мире хаут-кутер. Никогда не видел ничего подобного. Такие смелые линии, такой колорит, фантастика. Изящество раннего Лагерфельда. Рома трагично запнулся и кашлянул. Простите, такая потеря. Изящество лучших домов моды в сочетании с русским размахом. «Думаете?» Рогов недоверчиво взглянул на Кулешова. «Да, Рома лгал, так бессовестно, как ещё никогда в своей жизни, но ради Йоны он был готов похвалить что угодно. И Рогов купился, как дитя малое, на леденец. «Конечно», — кивнул Рома, — «и зарубить всю идею из-за политических интриг». «А при здесь политика?» — удивился польщённый модельер. «Как, вы что, не знаете?» Она же дочка депутата, под псевдонимом, конечно, но организаторы не дураки, будут тянуть её до последнего. — Вот чёрт! Рогов забыл о манерности и сдулся. — Она запорит мне дефиле! — Я одного не понимаю. Как человек с вашим именем, с вашими новаторскими взглядами, может согласиться на подобную манипуляцию? — А что мне остаётся? — «Вы, конечно, решаете сами...» Рома набрал побольше воздуха и хорошенько прицелился перед контрольным выстрелом. «Но лично я бы доказал, что никто не должен навязывать маэстро Рогову своих манекенщиц». «И как я должен это сделать?» Брови над очками шестиугольниками вопросительно изогнулись. «Просто не говорите им ничего». «Договоритесь с другой моделью и с другим дизайнером. Уверен, здесь полно таких, кто будет рад выслуживаться перед депутатом и спонсорами». «Матлахова, к примеру. Тихо делайте свою работу. Просто на показ 20-го числа выйдет другая девушка». «Да, у Матлаховой такие шаблонные образы. Без поддержки политиков ей не обойтись». «Так я и говорю». Представьте, если дочка депутата упадет с подиума в вашем костюме. А если травма? Мало того, что на коллекции можно будет поставить крест, так еще и все шишки полетят на модельера. Слушайте, а вы ведь правы. Не знаю, как вас благодарить. Сменить никого не предупредив. Гениально! Да что вы! Рома скромно отмахнулся. «Просто душа болит за российскую моду». И пока Рогов, окрылённый новой идеей, двинулся уговаривать Матлахову, Рома искал взглядом манекенщицу, которая демонстрировала шаблонные платья. «Портфолио в обмен на необходимость выйти на подиум во флагманской коллекции самого экстравагантного дизайнера современности». Что-то подсказывало Кулешову. «Это не та сделка» от которой можно отказаться.